Как ты очень голоден. Кроме той маленькой корочки, которую вы мне дали сегодня утром, я ничего не ел. Нам, ну, слушай, придётся обойтись без обеда. Надеждой только найти, где переночевать. Вы рассчитывали переночевать у Горафоли? Я думал, что ты там останешься. А я возьму у него франков 20. И таким образом выпутаю все из положения. Но увидев, как он жестоко обращается с детьми, я не мог сдержаться. Ты, вероятно, очень рад, что я не оставил тебя у Графоли. Ох, какой вы добрый. Да, сердце старого бродяги, оказывается, ещё не совсем очерствело, и это нарушило все мои планы. Куда же мы теперь денемся, вот это я не знаю. Было уже поздно. Мороз усиливался, становился нестерпимым дул северный ветер. Эти лишь долго сидел на тумбе, а я и Капи стояли перед ним, ожидая его решения. Наконец он поднялся. Куда мы пойдём? В Жинтелию. Постараемся отыскать Каменоломню, где я когда-то ночевал. Как ты очень устал? Нет, нет, я дохнул у гарафоля. Не счастью я нигде не отдыхал. И совсем выбился из сил. Но надо идти вперёд, и мы снова идём по улицам Парижа. Ночь тёмная, газ плохо освещает дорогу, так как ветер задувает огни фонари, На каждом шагу мы скользим по обледеневшему тротуару. Виталис держит меня за руку, Катя бежит сзади. По временам он отдаёт стреешь отыскать в куче отбросов кость или курку хлеба, но отбросы покрыты льдом, и его поиски безуспешны. С грустным видом Катя догоняет нас. Большие улицы сменяются переулками. Затем снова тянутся большие улицы, а мы всё идём, идём. Редкие прохожие с удивлением смотрят на нас. Что привлекало их внимание? Наша странная одежда или наш усталый вид? Полицейские оборачивались и пристально смотрели нам вслед. Виталис, молча согнувшись, шёл вперёд. Несмотря на холод, рука его горела в моей руке. Иногда он останавливался и опирался на моё плечо. Тогда я чувствовал, что всё его тело дрожит. Вы больны, сказал я ему во время одной из таких остановок. О, боюсь, что да. Во всяком случае, ужасно устал. Переходы последних дней были слишком утомительны. А сегодняшний холод, через чур жесток для моих старых костей. Мне так нужны сейчас тёплые кровати, горячий ужин. Да, всё это пустые мечты. Вперёд, вперёд. Мы уже вышли из города, И теперь шли то вдоль каких-то стен, то по пустынной сельской местности. Не стало прохожих и полицейских. Исчезли фонари и газовые рожки. Всё более резкий и сильный ветер дул нам в спину, а так как у моей куртки рукавов не было, то он проникал в отверстие проем, и руки у меня замерзали. Несмотря на то, что было темно и дороги пересекались на каждом шагу, Виталис шёл уверенно.